Неудовлетворенность с собой. Ваши проблемы. Невозможность достигать целей из-за отсутствия определенных личностных качеств. Одиночество. Нехватка друзей. Комплексы. Неумение жить и действовать в трудных жизненных ситуациях и находить решения проблем. Многократные безуспешные попытки изменить себя и свою жизнь. Нежелательные черты характера и реакции в определенных ситуациях. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Практически у каждого из нас есть человек, на которого очень хочется быть похожим. Он обладает какими-то привлекательными для нас качествами личности, умеет находить решения в самых трудных для нас ситуациях, может с легкостью делать то, чему мы еще только учимся. Даже если такого человека вы не встретили в реальной жизни, это может быть герой фильма, книги или даже сказочный персонаж. В фазе мы можем практически стать этим человеком, почувствовать на себе его шкуру. Для этого, оказавшись в фазе, представьте, что вы тот человек. Вы выглядите как он, двигаетесь как он, умеете то же, что он, воспринимаете мир как он. Буквально станьте им, максимально прочувствуйте, какой вы теперь, что изменилось, как изменился мир вокруг. Попробуйте сделать что-нибудь, что легко может сделать тот человек, но не могли вы, пока не стали им. Конечно, вы не станете этим человеком буквально, но проделав такую метаморфозу даже один раз в фазе, вы получите доступ к, возможно, наглухо заблокированным в вас возможностям и качествам. Не всегда нам требуется полная перепрошивка личности. Часто не хватает одного-двух качеств или мешает буквально пара недостатков. Иногда мы не можем, к примеру, сказать «нет», попросить о повышении зарплаты или сделать другие простые вещи из-за своих личностных особенностей. В этом случае в фазе нужно представить, что вы уже обладаете желаемыми чертами характера. Максимально прочувствовать, каково это, какой вы теперь. Можно попробовать сразу применить эти новые качества, сделав что-то ранее для вас невозможное. Например, сказать «решительное «нет», и увидеть результат в положительном ключе. Для достижения успеха необходимо получить в фазе нужный вам эффект или желаемую для себя реакцию оппонента. Не всегда нужно анализировать, каких именно качеств личности вам не хватает. Если вы не можете чего-то из-за своих личностных особенностей, можно просто сделать это в фазе, а нужные качества характера применятся сами, автоматически. Например, вам трудно познакомиться с девушкой. Познакомьтесь с ней в фазе. Чем чаще проделывать ранее недоступные действия, тем устойчивы в психике будут закрепляться требуемые для этого черты характера. Решение второе — поиск решения в фазе. Все знания, необходимые нам для развития, уже содержатся в нашем бессознательном. Используя техники получения информации в фазе, мы имеем возможность получить к ним доступ, а после сразу применить на практике. В психологии есть хорошая техника для развития и роста личности. Делается она либо в легком трансе, либо в воображении. Нужно представить, что вы встретили себя в будущем, уже достигшего желаемого. А что, если проделать это в фазе? Думаю, ответ очевиден. Эффективность будет многократно выше. В фазе можно пообщаться с собой, спросить у себя из будущего, как удалось достичь результата, а можно буквально объединиться с собой, стать единым целым и сразу получить все необходимые знания. При этом нужно максимально прочувствовать все изменения в себе, а для закрепления результата сделать в фазе то, что было недоступно для прежней версии себя. Для изменения себя также можно воспользоваться другими техниками получения информации. Например, в фазе можно встретить мудреца, тренера или учителя, и спросить у них, какие изменения вам нужны и как этого достичь. Спрайты, живые объекты в фазе, не всегда говорят правду, а то и вовсе отказываются отвечать. Вам может потребоваться несколько попыток или даже несколько фаз с разными персонажами, пока совет не окажется вполне разумным. Решение третье. Встречная эмуляция. Недовольство собой часто возникает не по причине каких-то реальных недостатков, а из-за банального непринятия себя. В этом случае, сколько бы человек ни работал над собой, он никогда себя не полюбит. Не будет никакого личностного роста и развития. Будет бесконечное бегство от себя. Люди, не принимающие свою внешность, без конца делают пластические операции, превращаясь буквально из красавец в чудовищ. Это, очевидно, другим, но сам человек — этого не замечает. То же самое происходит и с развитием личности. Бесконечные тренинги, марафоны, интенсивы. Но человек не меняется в лучшую сторону, а просто убегает от себя. Он фактически не живет своей жизнью, не знает, кто он, и уже не является самим собой. В фазе можно найти себя. В буквальном смысле. За углом или за закрытой дверью. Но не лучшую версию себя о себя таковым, какой есть. Конечно, мы много раз видели себя в зеркале или на фото, но это не сравнится с реальной встречей. В фазе можно с собой пообщаться, поговорить и даже обняться, узнать себя, наконец, увидеть не отдельные черты, которые в нашем сознании часто гипертрофированы, а целостного человека. И, возможно, этот человек вам даже понравится. И желание постоянно перепрошивать себя сменится, наконец, принятием. И любовью. Решение четвертое. Аффирмации. Для шлифовки собственной личности отлично подходят аффирмации. С их помощью можно буквально внушить себе желаемые качества характера. В фазе этот инструмент намного эффективнее, так как вы не просто повторяете какое-то внушение, а можете сразу включить все связанные с этим эмоции и ощущения, почувствовать себя новым человеком, и сохранить это состояние на пробуждении. Примеры установок. Я с готовностью принимаю перемены внутри меня. Мой рост происходит естественно и гармонично. Я открыт для нового понимания себя и мира. Я открыта для новых идей. Я в полной мере реализую свой потенциал. Я верю в себя. Я принимаю себя. Я знаю свой путь и иду им. Можете разработать фразы для развития определенных качеств личности или использовать эти. «Я ответственный и организованный человек». «Я храбрый и мужественный». «Я полон доброты и милосердия». «Я благодарный человек».